18-й лакей Сергей Иванов, 19-й лакей Тютен, 20-й лакей Алексей Егорович Труб, 21-й кухонный служитель Франц Пюрковский, 22-й кухонный служитель Терехов, 23-й служитель Смирнов, 24-й прислуга Генриковой Паулина Межанс, 20 Это и 26-е, леслуга Шneider, Екатерина Живая и Мария. Куда ехали дети? Свидетели показывают. Жильеяр. Радианов держал себя очень нехорошо. Он запер каюту, в которой находились Алексей Николаевич на горном снаружи. Все остальные каюты, в том числе и великих княжен, были незаперты на ключ изнутри. Тверглое Родионов запретил княжнам запирать на ночь их каюты, а Алексея Николаевича с Нагорным он запер снаружи замком. Нагорный устроил ему скандал и ругался. Какое нахальство! Больной мальчик! Нельзя в уборную выйти! Нагорный вообще держал себя смело с Родионовым, и свою будущую судьбу он предсказал себе сам. 22 мая утром дети приехали в Тюмень. Несколько часов ушло в ожидании поезда. Затем они уехали в Екатеринбург. Дети ехали в классном вагоне. С ними помещались Татищев, Генрикова, Буксгевден, Шнейдер, Эрсберг и Нагорный. Все остальные ехали в товарном вагоне. 23 мая в 2 часа утра дети приехали в Екатеринбург. Всю ночь вагоны катались по путям. В 9 часов их продвинули между вокзалами Екатеринбург-1 и Екатеринбург-2. Были поданы извозчики. На них детей увезли в Епатевский дом. Отмечу, что председатель Табольского совдепа Павел Кагриков, достав их детей в Екатеринбург, больше не возвращался в Табольск. Видимо, миссия никому здесь неизвестного выборного председателя этого выборного учреждения была окончена. Глава 12. Задержание государя, государыни и великой княжны Марии Николаевны в Екатеринбурге. Переезд их и остальных детей в дом Ипакиева. Весной 1918 года был в Екатеринбурге особый железнодорожный отряд, занимавшийся расстрелами в пределах железной дороги. В главе его был крестьянин Парфентий Титов Самохвалов, служивший также шофёром в советском гараже. Ему и было доверено перевести в автомобиле государя, государыню и Марию Николаевну с вокзала в дом Ипатьева. Самохвалов показал на следствии Я не помню, какого числа это было, но помню, что в апреле месяца меня вызвал в здание Екатеринбургского окружного суда комиссар Говощёкин и приказал мне следить, чтобы всё благополучно было в гараже с машинами. Через несколько дней ему было приказано подать автомобиль к дому Ипатьева. Самахалов не знал тогда этого дома. Он говорит описательно: "Мы все поехали к дому на углу Вознесенского проспекта и Ванисенского переулка. Я не знаю, кому именно принадлежал этот дом. Он каменный, белый. В тот момент он был обнесён деревянным забором, не закрывавшим парадного прилица и ворот. И я вижу фотографические изображения дома, которые вы мне сейчас показываете, и утверждаю, что к этому именно дому мы и подъехали. Из дома вышел комиссар Голощёкин, комиссар Авдеев, и ещё какие-то лица. Кроме Голощёкина и Авдеева, вышло ещё человека два.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 Но с супном ни козырек, ни ремешок обшиты не были. Государина была в черном пальто, пуговицы на нем я не заметил. Княжна также была в каком-то темном пальто. Их посадили в мой автомобиль. Опять мы поехали к тому самому дому, обнесенному забором, про который я уже говорил. Командовал здесь всем делом Голощокин. Когда мы подъехали к дому, Голощокин сказал государю, «Гражданин Романов, вы можете выйти».